Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героях. Том 8. Будущее сломленного мага. Пролог. Обещание друг другу. Часть 1. Из темноты раздался голос. Это был знакомый, приятный, добрый голос. Он произнёс: "Эй, ты не спишь?" Это был голос, с которым она была по-настоящему знакома, голос её партнёра Вялый голос человека, словно проспавшего тысячу лет. «Ммм...» Слегка простонав, Феррис открыла глаза. Перед ней, как она и ожидала, было мужское лицо. Лицо Райнера Люта он ждал рядом с Феррис. «Хорошо ли спалось?» Сказал он, любезно улыбаясь. Посмотрев на такое доброе лицо, Феррис спросила. «Спалось? Кому? Феррис, очевидно. Хмм... Мне? Ага». Я должна была дождаться тебя. Во время ожидания ты потерпела крах. Точно? Да. Это то, что сказал Туале. Понятно. Ага. Понятно. Феррис повторила ещё раз, прежде чем осмотреться. Она увидела, что лежит на просторной кровати в маленькой палатке. Красный свет струился от мягко покачивающихся от воротов входа. Утренний свет освещал доброе сонное лицо Райнера. Было невероятно тихо. Не было слышно даже ветра. Единственное, что можно было услышать, это звук её и Райнера тихого дыхания. Посмотрев на доброе лицо Райнера, которое повернулась к ней, она встала, и она произнесла: "Хм, на самом деле я не ждала тебя". А Райнер засмеялся. "Ты определённо ждала. Ты не прав". Ха -ха -ха. "Я серьёзно. Да, конечно, я знаю". А Райнер снова засмеялся а затем заговорил. «Но я заставил тебя поволноваться. Извини. В то время, пока я спал, честно говоря, я был немного в сознании. И так я вспомнил слова, которые ты сказала». Начал он, но Феррис, прервав его слова, размахнулась кулаком ему в лицо. И когда она сказала что-то вроде «заткнись», Райнер небрежно остановил удар. Несмотря на то, что она всегда с лёгкостью могла ударить его и отправить в полёт с воплями, он с удивительной силой схватил её за руку. При этом она снова застонала. Хотя ей не было больно, она не понимала, почему Райнер схватил её за руку. Оказавшись в этой переполненной палатке с Райнером, державшим её руку, она почувствовала, как странно защемило в груди. Но она не поняла, почему. Она не понимала, что происходит с её телом. Странная дрожь в груди без причины, и тут с таким добрым лицом... «Я действительно беспокоюсь о тебе. Извини!» Сказал Райнер, явно не обращая внимания на сложившуюся ситуацию. Он говорил мягко. Феррис немного грубо стряхнула руку Райнера и... «На самом деле нет». Она отвела глаза от лица Райнера. Тут же она не поняла, что с ней происходит, но её лицо покраснело, и поэтому она отвела взгляд. «О, ты злишься? Я всегда злюсь на тебя!» хе <с> хе тогда это из-за моей сонливости?» «Это потому, что ты был извращенным секс-злодеем в течение тысячи лет?» «Извращенный секс-злодей?» «Верно. Ночь за ночью ты крадешься в палатке женщин и детей, чтобы делать всё, что пожелаешь. Однако твои злые козни на этом заканчиваются. Прекрасная девушка-ангелочек Феррис Чан вынесет тебе наказание!» Сказала она и одним движением приняла позу и нанесла удар по Райнеру, который был в два раза быстрее, чем раньше. «Ого!» «Будет больно, если ты ударишь меня так быстро». «Погоди», — сказал он, поднимая правую руку, чтобы заблокировать удар Феррис. Однако он не полностью заблокировал его и сделал несколько шагов назад. Затем, небрежно взмахнув рукой, он поставил блок. «Оу, тебе не кажется, что бить меня так всерьёз сейчас это немного слишком?» Феррис слабо улыбнулась. «Я всегда серьёзно, когда бью тебя». Однако она остановилась, затем посмотрела на руку Рейнера. Его рука, несмотря на то, что во время битвы с Гастарком она была разорвана в клочья молниеносными зверями Лира, она была восстановлена, как будто ничего не произошло. Глядя это... Твоя рука! райнер отреагировал, посмотрев на свою руку. А это... Каким-то образом она восстановилась. Сказал что-то подобное так просто. Восстановилась? Да. Это длинная история. Но, что более важно... «Есть кое-что ещё, о чём я хочу поговорить?» «Так я могу тебя кое о чём спросить?» «Кое о чём другом?» «Да». «Итак, в качестве покаяния за насилие над парнем, который должен выздоравливать, ты могла бы просто успокоиться и выслушать меня?» «Успокоиться?» «Да, успокоиться». «Хорошо», — сказала она, опускаясь на кровать. Затем галяя на Райна, стоящего внутри палатки, и видя, что он не предпринимает никаких действий, чтобы сесть, «Ты не присядешь?» как заботливо с твоей стороны». Феррис кивнула, будто это было очевидно. «Я всегда заботлива. Тогда, так как ты дала мне разрешение, я присяду», — сказал райнер Затем он подошёл к ней. Села рядом. Поскольку кровать была не очень большой, они были близко друг к другу. Их тела почти соприкасались. «Так как я уже достаточно проснулась, я встану». И по какой-то причине в её груди снова защемило. очень больно дыхание затруднилось, она посмотрела на Райнера, с усталым лицом он весело улыбнулся ей. Фарис причурилась, он действительно выздоравливал. Конечно, это было естественно. После той битвы та битва, где произошла невероятная, и этот человек, который обычно был настолько немотивирована, действовал, как если бы он мог проспать тысячи лет без забот, как дурак, вложив все свои силы. Этот дурак был настолько бессмысленно добр, Что это причиняло ему боль? Он убил бесчисленное количество людей, чтобы защитить своих друзей, и, несмотря на это, улыбался с лицом, как будто он вот-вот заплачет. Феррис произнесла: "С тобой всё в порядке?" "Что? Нет, это ты беспокоишься? Зачем не беспокоиться о тебе?" "Итак, ты действительно в порядке?" Затем она посмотрела в его чёрные глаза, за которые его постоянно оскорбляли как монстра альфа-стигма. Глаза, полные горя и боли, на грани слёз. Более того, он снова убил других. Ради защиты своих друзей он убил невероятное количество людей. И, как и ожидалось, он был обеспокоен, потому что он был дураком. Потому что он был слабым. Потому что он был добрым. Легкомысленно смеясь, он всегда страдал. «Ты...» «Эй, Феррис!» «Что такое?» «Даже если ты не утешаешь меня, всё нормально. Ты всегда был рядом со мной». «Поэтому я уже достаточно утешился». «Спасибо». Райнер мягко посмотрел на неё, сказав это. От этого снова некомфортное ощущение появилось в груди Феррис, ей стало трудно дышать. «Что ты...» «Так, ты могла бы послушать меня хоть немного?» «А, ну что?» «Ну, это может быть немного внезапно». «Но это то, что я чувствую. Поэтому я собираюсь сказать это прямо. Видишь ли, на днях, когда мы чуть не умерли, было кое-что, что я хотел сказать тебе». Но если бы я умер раньше, чем сказал тебе это, я чувствовал, что это было бы очень плохо». На эти слова Феррис наклонила голову. «Что такое?» Райнер слегка нервничал. «Хм... я... а? Я тебя... меня что?» Райнер снова сделал паузу. Отведя взгляд, словно он искал нужные слова, он снова посмотрел на неё. А потом он заговорил. «Ну я...» «Я думаю, что люблю тебя, Феррис!» Этот идиот сказал нечто подобное. В этой переполненной палатке, глядя прямо на неё, сказал он. То, что он любит меня, он, который всегда выглядел сонным, сказал это серьёзным выражением лица. И в этот момент, как и следовало ожидать, казалось, что-то сжалось в её груди. Так сильно, что ей показалось, что она заболеет, ей стало интересно, что же, чёрт возьми, происходит с её телом. Подумав об этом, ей стало не по себе, так как её грудь болела. Посмотрев на Райнера, Феррис заговорила. «Ты говоришь, что любишь меня? Что ты любишь меня как женщину?» а Райнер легко кивнул. «Ага. Другими словами, это... ты хочешь быть со мной в отношениях как мужчина и женщина? Ты об этом говоришь?» «Нет, я бы не говорил это так прямо. Ну, но это так». Сказал неловко Райнер. «Может быть, это плохо?» «Эээ, uh, нет, если тебе совсем не интересен, Феррис, тогда просто забудь об этом. Так что, это неловко, а? Я был слишком прямолинеен. Но поскольку это важно, я хотел, чтобы ты это услышала. Итак, я тебе не нравлюсь?» Но ответ на вопрос не был отрицательным. Не то чтобы он ей не нравился. Если бы это было так, она бы не покинула Роланд и не пришла бы вместе с ним в это место. Он был её важным партнёром, её другом-идиотом, с которым она оставалась, её слугой, её компаньоном по чаепитию. На Но...